Месть в Гадзи-Ингахаре Этот рассказ основан на случае кровной мести, зафиксированном в документальных исторических записях. Он имел место 14 июля 1835 года в столичном районе Канда. Необходимо иметь в виду, что вендетта в Японии осуществлялась отнюдь не самочинно. На нее и спрашивалось разрешение центрального правительства. К поискам обидчика приступали лишь по получении соответствующей санкции. В новое время вендетта была юридически запрещена. Функции наказания преступников полностью передавались судам. Возле самого Эдосского замка, слева от ворот Отэмон, находится главная усадьба Сакаи Утанаками Тадамицу. Сакаи Тадамитсу, глава клана Харима, с 1814 года. Хозяина замка Химедзи, что в провинции Харима уезда Сикитагори. Обычно в ее казначейской палате по ночам несли вахту два самурая. 26 числа 12 месяца 4 года темпо, декабрь 1835 года, дежурил старший казначей Ямамото Саньемонт. 55 лет. Один он оказался потому, что младший казначей, которому полагалось находиться при нем, захворал. Шел час зайца. Около шести часов утра. Старик сидел у массивного светильника, увенчанного большим бумажным абажуром. На фитиле образовался изрядный нагар. Правда, помимо желтого языка пламени, комнату освещали проникавшие через окно Первые блики зари. Спальные принадлежности лежали нетронутыми в плетеной корзине. Неожиданно за бумажной перегородкой мелькнула тень. «Кто там?» «Слуга из другого дома. Прошу прощения, вам срочная депеша от родных». Санеймон раздвинул перегородку и увидел молодого парня лет двадцати. Имя посыльного ничего ему не говорило, лицо же как будто было знакомо. Санеймон присел у светильника, соскреб нагар светиля, достал из-за пазухи нагрудный мешочек и вынул из него очки. Ввиду отсутствия в национальной одежде карманов, в нательных мешочках держали необходимые подручные мелочи. Распечатав конверт, он крайне удивился. В нем оказался чистый лист бумаги. И в то же мгновение он ощутил сильный удар по голове на белую бумагу, хлынула струя алой крови. Пока он пытался на ощупь найти меч, последовал второй удар. Старик поднял в защитном жесте правую руку, и она тут же была отрублена по самое плечо. Но ему все же удалось подняться и левой рукой вцепиться злоумышленнику в грудь. Тот струсил, бросил меч и юркнул на галерею. Саньемон бросился было вдогонку, Но разве тяжело раненому старику догнать молодого парня? Того и след простыл. Превозмогая мучительную боль, Санеймон добрался до казначейской палаты. Проверил сундук. Замок был на месте. Старик сразу успокоился, обмяк и, ухватившись за плетеную корзину, упал на нее ничком. Глубокий протяжный стон огласил покоей. На стон прибежал дежурный помощник чиновника государственного надзора, за ним сам чиновник и, наконец, главный чиновник государственного надзора. Явился и старший хранитель казны. Сразу же послали за лекарем и отправили нарочного на каки к жене и сыну Саньемона. Саньемон был пока еще в сознании и смог вразумительно ответить на вопросы должностных лиц. «Кровная месть?» Никаких событий, которые могли бы ее навлечь, он не припоминал. Имя человека, назвавшегося посыльным, якобы явившимся с депешей от родных, а на самом деле с чистым листком бумаги, ему неизвестно. Лицо же как будто знакомо. Видимо, зарился на деньги. Санимон просил позаботиться о его семье, передать сыну наказ отомстить злодею и несколько раз повторил. Жаль, жаль. На месте происшествия нашли меч. Было установлено, что он похищен из служебного помещения, где два или три дня назад его оставил некий Госсе. Затем допросили привратника. Тот сообщил, что около шести часов утра в служебных воротах появился незнакомец, назвавшийся Комедза и заявивший, что ему необходимо передать депешу. Как выяснилось позже, этот парень лет двадцати от роду служил в районе Канда, где его хозяин Фудзия Дзисабура держал посредническую контору по найму. Попал же он туда от Вакасая Камакити, который уступил его нынешнему хозяину за долги. В комнате Камедзо обнаружили конверты, адресованные помимо сен еще четверым служащим казначейской палаты. В каждом конверте лежало по листу чистой бумаги. Видимо, охотясь за деньгами, Камедзо замышлял убийство кого-либо из хранителей казны. Из-за неурожая в Оу и в других провинциях Веда была страшная дороговизна. Цены на рис росли с каждым днем. Теперь в четвертом году темпа за 100 монов давали всего 5 го и 5 сяку. Меры емкости риса. Го 0,18 литра. Сяку... 0,18 литра. Мон – мелкая монета. Появилось много мошенников. Подоспевший лекарь оказал Санеймону помощь, какая еще была возможна. Тем временем прибыли жена и сын Санеймона Ухэй, а также другие родственники. Ухэю шел 19 год. Его 22-летняя сестра Рио служила в доме Хасакавы Нагата Наками Окитаке. Косокава Окитаке, глава клана в 1788 году. Откуда и была вызвана. Жена Санеймона приходилась Рио-Иухею мачихой. Еще у Санимона имелась младшая сестра. Она была замужем за неким Харадой, вассалом князя Агасавары Бинганаками Садайоси, владевшего замком Кокура-Синден. Сестра не успела прибыть в усадьбу Сакаи, так как в это время находилась в доме Агасавары, Огасавара Садаёси возглавил феодальный клан в 1822 году. На улице Хига Кубо Адзабу. Лекарь запретил утомлять Саньемона разговорами, но тот все же повторил свой рассказ жене и сыну. Жилище Саньемона было мало подходящим для выхаживания тяжело больного. поэтому решили вести его на Хомате в усадьбу дальних родственников. Там, 27 числа в час Тигра, 4 часа утра, Саньямон искончался. К концу часа курицы, около 7 часов вечера, прибыли следователи из главной усадьбы. Они допросили жену Саньямона, его сына Ухея и дочь Рьё и составили заключение, гласившее Лишившись правой руки, Саньимон тем временем преследовал злоумышленника до центральных ворот, проявил высокое чувство ответственности, заслуживает похорон в соответствии со своим чином. Меч, обнаруженный на месте преступления, опознал его бывший владелец некий Госе. Останки Саньимона похоронили 28 числа в Хен-Рюдзи, на фамильном кладбище семьи Ямамото, вблизи храма Асакуса. Все личные вещи Санимона передали Ухею. её по ее настоятельной просьбе достался малый меч в Акидзаси. Ухей к ее просьбе отнесся сочувственно, отчего заплаканные глаза сестры на мгновение осветились радостью. Если самурай погибает насильственной смертью, сын обязан за него отомстить. К тому же Санимон оставил сыну и соответствующий словесный наказ. Родственники не раз собирались вместе, чтобы обсудить, как им должно поступить в сложившейся ситуации, и решили направить главе государственного надзора прошение о дозволении кровной мести. Ухей, хрупкий юноша, считал своим долгом немедленно приступить к выполнению завещания отца. Маленькое невзрачное Рио по большей части молчало. Она попросила лишь, чтобы ее включили в список мстителей. Вдова из-за постоянной головной боли на семейных советах почти не появлялась, а если и появлялась, то только отвлекала от дела. «Ах, удастся ли отомстить? Ах, за что нам такое горе?» Ее успокаивал младший брат Сакураи Сумаемон и супруги Харада. Особенно настойчиво заявляла о своем праве на месть один из родственников. Жил он в провинции Химедзи, но, едва узнав о смерти Санимона, немедленно явился в Эдо. Речь идет о родном брате покойного, девятью годами его моложе, Ямамота сорока 45 лет от роду, служившем в Химедзи, у Хонды и Кири. Узнав о гибели старшего брата, он обратился к своему господину. «Так, мол, и так, разрешите передать обязанности сыну Куре». Сам же я должен отправиться на подмогу племяннику и племяннице». Хонда Икири — потомок того самого Икири, которому покровительствовал еще сам Токугава и Эйасу. Он умел чтить самурайский кодекс, поэтому к просьбе Куроэмона отнесся с полным пониманием. Прошение о дозволении и мести только что подано, и пока еще ответ на него не получен, а Икири — Вручил Кураэмону заказной меч и денежное пособие в 20 рё. Золотая монета высокого достоинства. 23 числа первого месяца тот выехал из Химедзи. 5 февраля Кураэмон прибыл в Эда и явился к Ухэю в усадьбу на Каки-горатё. Ухэй и его сестра Риё, отпросившиеся у хозяев на время домой, очень обрадовались появлению дядюшки придало им силы. Разрешение получено? спросил Куреемон. -э Нет. Чиновник, к которому я обращался, сказал, что возможно разрешение будет дано только по истечении срока траура. Куреемон -э нахмурился, подумал и сказал: Большое колесо вращается медленно. Потом осведомился, готовы ли они к походу. Ухэй ответил: Что сначала надо получить разрешение. Дядюшка снова нахмурился. На этот раз он думал долго Поговорили о всяких пустяках, и лишь потом ненароком заметил: Собираться надо заранее. 6 числа Кураемон посетил могилу брата. 7-го сходил к родственникам на Хаматё. Поблагодарил за заботу о последних днях брата с северо-запада. Подул холодный ветер. Пока он там находился, в районе Канды вспыхнул пожар. Тот самый, что вошел в историю как пожар года лошади. Грандиозный пожар в городе Эда, продолжавшийся с 7 по 12 февраля 1833 года. Здесь помощь Кураемона не требовалась, и он поспешил к дому покойного брата. Он распорядился вынести все вещи из помещения на улицу. И не зря. К концу часа обезьяны, в четыре часа пополудни, огонь достиг таки дома, и он сгорел дотла. Когда начался пожар, Рио поспешило на помощь своим господам, но улица Тоси-Мати уже была охвачена огнем. Собралась толпа, и пострадавшие из Иваки были в полной растерянности. «Барышня, остановитесь! Сюда ходить опасно!» Послышалось сразу несколько голосов. Каскад огненных искр сыпался на голову Рио. Зажатая в толпе, она не сумела пробраться к дому и, заливаясь слезами, повернула обратно. К тому времени дядя уже был дома и распоряжался спасением имущества. У родственников на Хаматё сгорел только амбар. Жилые постройки, по счастью, уцелели. Однако прибегать к их помощи еще раз сочли неудобным и решили податься к дальней родне. 8 числа, после часа дракона, между семью и девятью часами утра, они переселились к Ямамото Хейсаку. В его доме наследники Санимона не чувствовали стеснения. Вдова все больше лежала, жалуясь на головную боль, Ухэй сидел в задумчивости, сложив руки на груди. Одна Рио, к смущению семейства Хейсаку, трудилась без устали, а узнав о местопребывании своей госпожи, не замедлила ее навестить. Вечером, когда Риё вернулась, Куроэмон сказал «Больше ждать нечего, пора собираться в поход. Подумай, что надо взять из одежды, чтобы наш молодой господин не простудился». молодым господином, дядя в шутку именовал Ухея. «Все сделаю», — ответила Рио. С этого вечера она стала припасать Ухею одежду. Список необходимых вещей составил дядя, и 9 числа она отправилась за покупками. В тот день дул южный ветер, стояла приятная погода, но к концу часа курицы, около 7 часов вечера, вновь разбушевался пожар. Что уцелело позавчера, догорело сегодня. Десятого подул северо-западный ветер и занялась огнем усадьба Даймё Мацудаиры Хакинаками Мунаякиры. Мацудаира Мунаякира – хозяин замка Миядзу в провинции Танга с 1805 года. Имел свою усадьбу и в столице. Пожар охватил весь квартал. Одиннадцатого и двенадцатого огонь продолжал буйствовать. Одно бедствие следовало за другим. Цены на рынке стали вовсе недосягаемыми. Жителей Эда охватила паника. Рио не удалось приобрести и то немногое, что она намеревалась взять с собой. Сборы невольно затягивались. Как-то раскуривая трубку, Кураемон наблюдал за склонившейся над шитьем Рио. и пришел в недоумение. Кому предназначается этот недомерок? Ведь наш молодой господин внушительного роста. Рио покраснела. Это для меня. Она мастерила гетры и напястники. Гетры — кусок прочной материи, которым обматывались ноги путников выше носков. Таби. Напястники представляли собой длинные перчатки, обычно без пальцев. «Ты тоже собираешься в дорогу?» «Да», — ответила Рио, не поднимая головы от шитья. Дядя внимательно посмотрел на племянницу. «Ничего не выйдет. Это не женское дело. Где и когда мы отыщем злодея, неизвестно. Если нападем на его след, сразу же сообщим». Бросив на дядю серьезный взгляд, Рио спросила. «Разве у вас будет время сообщить?» и тем более ждать, когда я прибуду. Дядюшка смутился. «В самом деле, решать придется в зависимости от обстановки. Обещать трудно, но если будет возможность, непременно тебя вызовем. Ну а уж если не получится, значит так распорядилась судьба». Рио молчал, роняя на шитье слезы. Дядя как мог утешал ее, но твердо стоял на том, что женщину брать с собой нельзя. Рио вытерла слезы и завернула недошитые гетры в платочек. 26 числа второго месяца главный чиновник государственного надзора сообщил родственникам Саньемона ответ на их прошение. Разрешение на месть получили трое – Ухэй, Рио и Куреемон. Разрешение сопровождалось предписанием – отправляться без промедления, по достижении цели представить достоверные доказательства умерщвления злодея. На троих выдали и денежное пособие. Вместе с разрешением на вендетту власти освобождали от службы утвержденных участников этой акции, а также выдавали денежное пособие. Несмотря на разрешение, Рио в поход не взяли. Куроэмон и Ухэй Позаботились определить и ее и вдову на службу. По желанию больной вдовы им подыскали место в доме земляка Сакураи Сумаемона. Куроемон и Ухей закончили подготовку к походу. Загвоздка состояла в том, что они не знали злодея в лицо, а полагаться на словесное описание считали ненадежным. Они обошли постоялые дворы Фудзия и Вакасая, расспрашивали всех, кого только можно, но ничего определенного так и не узнали. Не знали они и откуда он родом. Правда, им назвали провинцию Кисю, но эти сведения нельзя было отнести к числу достоверных. Достоверным можно было считать лишь то, что до поступления на службу в дом Сакаи он жил в Токасаке в провинции Дзёсю. Но вот нежданно-негаданно к Ухею явился незнакомец родом из провинции Оми уезда Асаи. Он юношей пришел в Эда и служил посыльным в доме Сакаи. Он был многим обязан Саньимону и считал своим долгом помочь отомстить за него. Он знал злодея в лицо. Звали незнакомца Бун Кити. Возраст 42 года. Было видно, что телом он силен и душой открыт. Последнее качество довольно редко встречается в служилом сословии. Куроемон согласился взять его в качестве слуги Ухэю. Куроэмон, Ухэй и Бун Кити решили отправиться в путь от фамильного храма Хенриудзи. У храма собрались все родственники во главе с Рио, лишь вдова отсутствовала по причине всегдашнего нездоровья. Поклонились могиле, выпили по прощальной чарке сакэ. Настоятель храма угостил всех лапшой, смущенно извиняясь за свое нехитрое варево. В храме и переночевали. Утром 29-го числа выступили в поход. Бункити шел сзади с грузом на спине. Начать поиски было решено с Такасаки, где Камедзю обретался до поступления на службу. Уверенности, что он и сейчас там, понятно не было. Но Куроэмон, Ухэй и Бункити, все же считали необходимым там побывать. Поиски злодея по всей Японии, подобны поискам определенного зернышка риса в рисовом амбаре. Не знаешь, с какого мешка начинать? Задача сложная, но надо во что бы ты ни стала ее выполнить. Для начала решили развязать мешок, именуемый Такасаки. В Такасаки никаких следов Камедза не обнаружили и подались в Маебаси, где в храме Сейдзюндзи, Наянаките, захоронен один из предков дома Ямамото. Здесь, по обычаю, Куруэмон и его спутники помолились за успех своего предприятия. Далее их путь лежал в Фудзиоку, где они провели в бесплодных поисках целых пять дней, после чего пересекли границу провинции Мусаси. и на горе Митсумине вознесли молитвы местному божеству. Затем они побывали в Хатиодзи, Гуннае и Кофу, помолившись в храме Минабусан, а также в Камисуве. Оттуда, через перевал Вада, направились в провинцию Этиго. Много городов и селений обошли они в поисках камедзо, но злодей словно сквозь землю провалился. В Таяму, провинции Этю, Они добрались изрядно уставшими. Здесь остро ощущались последствия недорода. Питаться приходилось смесью из пшеницы, картошки и редьки. Ночевали в крестьянском доме на земляном полу в сенях. Через два дня они покинули Таяму и отправились в Канаяму, а оттуда по тракту Кесодзи в Через пять дней вышли на Такайдосский тракт. Главная дорога страны, соединявшая две ее столицы, Киото и Эдо. И вдоль и поперек все встречавшиеся по пути людские поселения. В Мацудзаке на улице им посчастливилось встретить чиновника государственного надзора Ива Баси. Он внимательно отнесся к делу Куреемона и его спутников и приказал навести необходимые им справки. Одно из сообщений – показалось огоньком надежды в непроглядной ночи неизвестности. В Мацудзаке проживал богатый торговец Фуканоя Сахой. Среди его поставщиков был некий рыбак Садаемон с улицы Уроногасима-Сатамати в Кумана, провинции Ки. Сахей близко знал семью Садаемона. Старший сын Камедзо подростком ушел в Эда и не подавал о себе вестей. Лишь второй сын Садаска находился при отце и заботился о нем. 21 числа первого месяца Камедзо, одетый в лохмотья, появился у Фуканаи. Торговец сказал, что не желает привечать непочтительного сына, забывшего родителей, и тот быстренько покинул лавку. Все, кто его видел, подтверждали, это Камедзо из Кисю. Не иначе, как натворил каких-нибудь дел Веда, и теперь скрывается. От Фуканаи же стало известно, что 24 четвертого числа первого месяца Камедза появился в доме дяди Ринска в деревне Нингамура в Кумано. Ринска тоже отказался его приютить, сославшись на бедность. Велел идти к отцу, Садеэмону. Выходит, что незнакомые, ни ни родственники его не приняли. Волей-неволей пришлось Камедзе податься к отцу. 28 восьмого числа он явился к Садаемону. В середине второго месяца до Садеэмона дошел слух, что Камедза совершил какой-то неблаговидный поступок Веда. Он стал расспрашивать сына, и тот признался, что нанес телесные повреждения знатному человеку. Тогда Садеэмон и Ринска решили отправить его в монастырь на гору Коя. Пусть, мол, примет монашеский постриг. — Коя! Высокая вершина в префектуре Вакаяма, Там расположен религиозный комплекс секты Сингон. 19 числа второго месяца Абритова Камедзо проводили Дамиурадзаки, где с ним и распрощались. На нем был ватный халат из простой материи в коричневую клетку, вроде как у Бенкэя, хлопчатобумажный пояс, узкие темно-синие штаны до да ноговицы. Бенкэй. прославленный средневековый воин, отличавшийся необычайной силой. За пазухой один денег. 22 числа Камедза ночевал в деревне Симидзу у крестьянина Матахея. Дождь задержал его там, а 23 его видели уже на горе Коя. Но видели также, как вечером 26 он спустился к подножью горы и появился в Хасимота, после чего... исчез из виду. Может, подался на остров Сикоку? Рассказ чиновника Государственного надзора из Мацудзаки обнадежил путников. Они уверовали в то, что Камедзо, принявший монашество, сын Садеемона и есть тот самый злодей, которого они ищут. Ухэй предложил сразу отправиться на Сикоку. Куроэмон умерил его пыл, напомнив, что Сикоку всего лишь догадка. Возможно, придется плыть и туда. Но сначала следует поискать здесь, поблизости. После Мацудзаки странники побывали в синтаистском храме Исеси, помолились за удачу, миновали заставу и пошли по Такайдосскому тракту на Осаку, где задержались на 23 дня. Тем временем из Мацудзаки пришла весть, что помер убитый исчезновением сына Садеэмон. Курээмон тоже был отцом, но пока не исполнен долг о возвращении домой и не думал. Обойдя провинции Хёго, Харима, Бидзен и Акаяма, вечером 16 числа 6 месяца погрузились в Симаями на судно и отчалили на Сикоку. После Мацудзаки Ухэй стал заметно нервничать. Дядя, вопреки его желанию, упорно гнул свою линию и заставлял следовать за ним. В море Ухэй немного успокоился. Они беседовали всю ночь напролет. Утром причалили к берегу в Маругаме, провинции Сануки. Бункити велели прочесать Мацуо, а сами отправились на поклон в храм на горе Дзодзусан. Гора высотой 520 метров находится в префектуре Кагава. На ее вершине расположен храм Компира, популярного божества народных верований, бога удачи. Довелось услышать от паломников, что в Маругаме появился странного вида чужеродный молодой монах. Ухей решил, что это и есть злодей, которого они ищут, и невзирая на поздний час, а было уже десять часов вечера, они поспешили в Маругаме, захватив с собой бункити для опознания злодея. Но все оказалось напрасно. Узнав, что на медные рудники Иона отовсюду стекается разный люд, Побродили два дня вокруг этих рудников. Потом провели два дня в Сайдзё и еще два в Кахару и Имабари, после чего отправились на горячие источники Дого. Известное курортное место на севере острова Сикоку. Ухей ослабел от жары и маялся животом. У Бункити открылся понос, пришлось застрять в Юномати на целые пятьдесят суток. После выздоровления Ухея и Бункити поиски возобновились. Сикоку был исхожен вдоль и поперек, но Камедза найти не удавалось. С тем и отплыли на Кюсю. На Кюсю все так же, не зная отдыха, мстители ходили из города в город, из храма в храм и, наконец, прибыли в Нагасаки. Тут им удалось разведать, что в Симабаре появился монах, по описанию похожий на разыскиваемого злодея. Опять вернулись в Симабару и еще пять дней посвятили поискам. Тем временем разнесся слух о каком-то подозрительном монахе лет двадцати, обретающемся в Нагасаки, мол, в храме Канзэдзи, секты Дзёда, этот монах обучает фехтованию палицей Бо. Утром 8 числа 11 месяца они вернулись в Нагасаки, остановились на постоялом дворе и обратились к старейшине Фукуде с просьбой оказать содействие. Любезный старейшина отрядил им двух помощников, и, кроме того, свои услуги предложил некий Агава, учитель фехтования. Куроэмон и Ухэй заявили о своем желании обучаться искусству Бо. Настоятель храма отнесся к их намерению благосклонно. На следующий день утром для занятий Бо все трое отправились в храм а с ними Огава и два помощника, отреженных старшиной Фукудой. Бункити достаточно было взглянуть на монаха, чтобы понять, что их снова постигла неудача. Поблагодарив Фукуду и Огаву, они покинули Нагасаки. 6 числа 12 месяца они приплыли в Симонасеки. У Куроэмона давно уже побаливала нога, и он вынужден был обзавестись палкой. Теперь он уже не мог на нее ступить, и у хейс настояли, чтобы в Химедзи он поселился на постоялом дворе и дал отдых больной ноге. О том, чтобы вернуться домой, не исполнив своего долга перед братом, не могло быть и речи. Тем временем кончились деньги. При содействии хозяина постоялого двора Куремон, едва поправившись, нашел себе работу массажиста, владеющий джиу-джитсу, всегда имеет навыки массажа. Бункити подрабатывал в храме Авасима. Он, конечно, не служил в синтаистском храме, а просто повесил на грудь изображение храма, прицепил к нему тряпочную обезьянку и, позвякивая колокольчиком, собирал милостыню. Куроэмон и Ухей решили отпустить Бункити на свободу. «Мы, — сказали они, — делим с тобой кровь и пищу, считаем тебя вассалом, Но жалование тебе платить не можем. Ты служил нам верой и правдой. Мы обошли всю Японию, но злодея не нашли, и когда найдем, неизвестно. Может быть, и вовсе не найдем, а сами умрем где-нибудь в пути. Твоя преданность выше всяких похвал, но задерживать тебя мы не смеем. Без тебя нам будет труднее, мы не знаем злодея в лицо, ну да ничего не поделаешь. Будем уповать на небо, и, может быть, в конце концов его настигнем. Ты человек добропорядочный, наверняка найдешь себе господина и преуспеешь в жизни. А теперь давай прощаться». Все это говорил Куроэмон, а Ухей, скрестив на груди руки, молча слушал, и по щекам его текли слезы. Бункити, потупившись, молча выслушал слова Куроэмона. «Господин не прав. Только и сказал он, и это означало. «Служба моя особенная. Я добровольно пошел с вами и свою участь не отделяю от вашей. Если мы добьемся цели, прекрасно, но злодей может нас перехитрить, и тогда нам придется туго. Не отсылайте меня. Пока ходят мои ноги, я буду с вами». Даже много повидавший Куроемон не нашелся, что возразить. И опять они втроем продолжили путь. однако они теперь не знали, где еще можно искать злодея. Оставалось положиться на богов и буд и идти, куда глаза глядят. Шли они шли и пришли в Осаку, а там в ту пору свирепствовала эпидемия. В ночлежном доме, где они остановились передохнуть, заболели многие постояльцы. В начале третьего месяца слегли в лихорадке Ухей и Бункити, Курэмон, с трудом зарабатывал всем им на скромное пропитание. Когда же выздоровели Ухэй и Бункити, свалился Куреемон. Лекарь признал у него рот Тифа. В бреду Куруэмон кричал «Постойте, упустили!». Выздоровление Куроэмона было радостью для его спутников. Но тут возникло новое осложнение. Болезнь как-то странно отразилась на Ухэе, он все время пребывал в состоянии растерянности и тревоги. В общем-то, человек покладистый, даже немного беспечный, за что Куроэмон прозвал его «молодым барином». Теперь он болезненно реагировал на всякий пустяк, был подвержен частой смене настроений, а в минуты волнения его бледное лицо покрывалось алыми пятнами. Возбужденное состояние Ухея сменялось депрессией, и тогда он обхватывал голову руками, и замолкал. Дядюшка и Бункити относились к нему с неизменной деликатностью, но состояние бедняги день ото дня ухудшалось. Он мог без умолку говорить с утра до ночи, по малейшему поводу выходил из себя и как будто нарочно искал ссоры. Однажды Бункити спросил Куроэмона «Вроде бы с молодым барином неладно». Теперь и он называл Ухея «молодым барином». Куроэмон сделал вид, что ничего особенного не замечает. «Молодой барин, покормим повкуснее и всю хандру как рукой снимет». В этом был свой резон. Постоянно находясь на глазах друг у друга, они не особенно замечали, как удручающе действовали на них тяготы и бесприютность походной жизни. Между тем, за время изнурительных странствий все они переменились. А однажды, когда обитатели ночлежки разошлись по своим делам, Ухэй подошел к Куроэмону с явным намерением поговорить. «Что-нибудь случилось?» — спросил Куроэмон. «Да вот размышляю. Над чем же? Рассказывай, не стесняйся. Когда, наконец, ты надеешься найти злодея? Об этом я знаю столько же, сколько и ты. Паук ткет свою паутину и выжидает, пока в нее попадется какое-нибудь насекомое. Он не беспокоится. Ему годится любая мошка». но если нужен определенный экземпляр, паутина не поможет. Бесконечное ожидание мне надоело. «Разве мы сидим на месте, сложа руки?» «Да нет, не сидим», — ответил Ухей и снова умолк. «Что же нам делать? Скажи, если знаешь». Уставившись на дядю и помолчав, Ухей сказал. «Мы действительно обошли чуть ли не всю страну, но злодея не нашли». и рассчитывать на то, что он сам угодит в наши сети, не приходится. Я просто не нахожу себе места. И как только ты можешь оставаться спокойным?» Дядюшка внимательно выслушал и сказал, что за мысли. «Послушай, если боги и Будды нас оставят, воинской удачи нам не видать. Человек обязан идти к своей цели до тех пор, пока ходят его ноги. Но боги нас не оставят. В один прекрасный день... Мы настигнем злодея. Мы можем встретить его на дороге, а может и сам он пожаловать к нашему двору». Губы Ухея дрогнули в легкой насмешливой улыбке. «Ты, дядя, всерьез полагаешься на богов и Бут? Эти слова покоробили даже твердокаменного Куроэмона. «Не знаю. На все воля богов и Ибут». Ухей же, вопреки своей обычной вспыльчивости, остался невозмутимым. «Понять богов нелегко, а действовать по-старому я не согласен. Надо иначе». «Ты отступаешься от долга мести?» Кураймон широко раскрыл глаза и поднял брови. Лицо его налилось кровью, кулаки сжались. Ухэй улыбнулся. Кажется, он был доволен, что рассердил невозмутимого дядю. «Нет, я полон ненависти к Камедзо. Ему не сдобровать, если он мне попадется». Но ни ждать, ни искать больше не могу. Даже думать о нем не хочу, пока он не окажется в моих руках. Свидетели мне не нужны. И для опознания никто мне не нужен. Я и так его узнаю, если встречу. Возьмите с собой Бункити. Я хочу остаться один. Дело принимало серьезный оборот. Ухэй решительно встал и вышел. Куроемон -э попытался его остановить, но того и след простыл. Можно ли было предположить, что он видит Ухея в последний раз. К вечеру вернулся Бункити. Куреемон велел ему поискать Ухея где-нибудь поблизости. Тот иногда захаживал в заведение, где молодежь играла в Го, чтобы немного развлечься или в надежде услышать что-нибудь о злодее. Бункити обошел все заведения, Ухея нигде не было. В тот день Куреемон до поздней ночи поджидал возвращения Ухея. Однажды Бункити прослышал о благодеянии божества Тамадзукури Инари. Одним оно помогало исцелить больных родителей, другим — найти пропавшего ребенка. Заручившись разрешением Куроэмона, Бункити тщательно вымылся и на следующий день отправился в храм Инари в надежде узнать у божества, где следует искать злодея и куда направил стопы Ухей. У храма Толпилось множество народу. Вокруг бесчисленных красных ворот Тории на каждом шагу были чайные и лавочки, торгующие сируко, сладкий суп из рисовых клёцок моти и красных бобов адзуки, лакомство, приготовляемое в зимнее время, и сладким рисовым вином. Повсюду забавы, продавцы игрушек. Входившим в храм, служитель протягивал чашу, говоря при этом на подношение богам. Взамен же давал билетик с номером, в соответствии с которым паломники могли попасть к настоятелю. Бункити отдал все имевшиеся у него деньги, прождал до самой темноты, но его очередь так и не подошла. Он не ел целый день, но голода не чувствовал. Когда пробило шесть, вышел служитель и объявил, «Тех, кто не успел сегодня попасть к настоятелю, просим пожаловать завтра». На утро Бункити снова отправился в храм и занял очередь в соответствии со своим номером. Там, как и накануне, было много народу, но ждать пришлось недолго. Вскоре он был припровожден в притвор и, склонившись до земли в поклоне, стал ждать появления священника Кануси. Синтоистский священник. Священник выслушал Бункити и, вручая ему амулет Такусен, сказал. Первое лицо, о котором вы спрашиваете, с весны находится в цветущем городе на востоке. Второе лицо пребывает в неизвестности. Бункити поспешил к Куроэмону. «Процветающий город на востоке не иначе, как Эда», — заключил тот. Неужели этот негодяй Камедзо осмелился туда вернуться? Прослышал, видно, что мы разыскиваем его вдали от Эда. И все-таки не верится. ведь в Эда Он может попасться на глаза и другим родственникам. Ты случаем не поднес священнику чарку? Второй-то вопрос он и вовсе замял. Видно, рассчитывает на вторичное подношение. Бункити занервничал и принялся уговаривать Куроэмона довериться прорицанию. «Не внушает мне доверие этот бог Инари», — сказал Куроэмон. «Не думаю, чтобы злодей обретался в Веда. Как раз в этот момент... появился хозяин ночлежки с сообщением. На имя Ямамота пришло письмо из Эда и подал запечатанный конверт. Куроэмон прочитал «Господину Ямамото Ухею, господину Куроэмону от Сакураи Сумаемона. Бункити не удержался и полюбопытствовал, что говорится в письме, хотя обычно строго соблюдал правила поведения, предписанные слуге. Когда они покидали Эдо, Вдова покойного Санеймона поселилась в доме своего младшего брата Сакураи Сумаемона, который взял на себя заботы о ней. Но обременять его вдова все-таки стеснялась, и потому исподволь подыскивала себе место. В конце концов, она определилась на службу к придворному церемонимистеру у Укетаю Мотааки на улице Огавамати у моста Манаитабаси. Рио, старшая сестра Ухея, проживала у тетушки Харады. В надежде узнать что-либо о злодее. она прислушивалась, посещая могилу отца к болтовне торговок веточками Сикими. Сикими и Лицей Анисовый, священный, Бадьян, его ветки приносят на могилы. С этой же целью, по окончании траурного срока, она постоянно через месяц-два переезжала из одного места в другое, в надежде узнать что-нибудь о местонахождении злодея. Сначала она поселилась в доме у дальних родственников на положении не то гости, не то служанки, словом, помогала по хозяйству. Потом служила в Акасаке и в квартале Адзабу. Затем перешла в Хонго на улицу Юмитё, опять-таки к дальним родственникам, вассалам Кигасю Хонды Татываки. Переменив несколько мест, Рио с весны 16 -го года темпа оказалась в доме Сакаи Каменасина, Кигасю и Стенамидзу. Его жена приходилась с дочерью Сакаи его номика и Засакусы. И всюду Риё, как и вдова покойного, старалась разузнать о злодее, но пока безрезультатно. Вести от Куроемоно и Ухея приходили редко. Понятно, в какой великой тоске. пребывали обе женщины. Время шло. Наступил пятый месяц шестого года темпо. Однажды Сакураи Сумаэмон пошел в Асакусу помолиться богине Каннон, старинный буддийский храм в северо-восточном районе Эдо, Токио, посвященный Бодхисатве Каннон. и Изобрел по пути в Чайную. Вдруг хлынул дождь, и в Чайную, скрываясь от дождя, заскочили два человека. Они стояли под навесом, переговариваясь. «Забыл тебе рассказать вчерашний случай», — сказал один из них. «Застал меня вчера, как сейчас, дождь на Канде». Укрылся я в каком-то кабачке, и вдруг входит парень. Смотрю, «Ба! Да не Камедзе ли это из дома Сакаи? «Ну, думаю, неужели объявился?» — окликнул. «Послушай, Камедзе!» Тот сразу обернулся и говорит, «Ошибаетесь, меня зовут Тора». и поспешил прочь, хотя дождь хлестал пуще прежнего. Неужели посмел объявиться? Это здоровенный такой парень? – спросил другой. Сумэймон поинтересовался, что за комедза. Увидев перед собой самурая, оба незнакомца смутились, но все же ответили, что это слуга, который год назад натворил бед в усадьбе Сакаи, да и был таков. Правда, я видел его мельком, мог обознаться. Может, это и вправду какой-то Тора? Сказал один из незнакомцев Выпытывать подробности у случайных встречных не имело смысла. Сумаемон попрощался с ними, но про себя решил, во что бы то ни стало, нащупать след Камедзо. Тогда то он и послал Кураемону в Осаку, вышеупомянутое письмо. Бункити отправился поблагодарить Бога Тамадзакури. Кураемон дождался его возвращения, и они снова обшарили все уголки Осаки, в надежде отыскать Ухея. Обошли все чайные для простого люда, все портовые кабачки, но Ухея нигде не было. Тогда куроямон -э решил оставить поиски племянника и немедленно отправиться в Эдо. Деньги все вышли, осталась лишь самая малость на крайний случай и кое-какая одежонка. Куроемон -э облачился в синее хлопчатобумажное кимоно, подвязался коричневым кокурским поясом «Кокура». городок на острове Кюсю, который славился кустарными, в частности, ткацкими изделиями. Сверху накинул повседневное хаори из темно-синей льняной ткани. Широкая накидка с рукавами, на которой часто бывает выткан фамильный герб, является частью парадного или официального костюма, но также употребляется как верхняя одежда. Взял два меча, все пожитки уложил в дорожную сумму. Были у него еще тканый серый бумажник, булава и веревка. Бункити обрядился в синее кимоно без подкладки, подвязанное кокурским же поясом. За пазуху сунул веревку и булаву. Они расплатились с хозяином ночлежки и вечером 28 числа 6 месяца взошли на судно, курсировавшее между Фусими и Цу. Плавание протекало благополучно, лишь 30 из-за волнения на море Пришлось постоять в Саконосите. Одиннадцатого вечером прибыли в Синагаву. Двенадцатого в час Тигра Куроэмон и Бункити, не переменив дорожной обуви, отправились в Асакусу к храму Хенрёдзи. Они спешили помолиться на могиле Саньемона и нанести визит настоятелю храма. На следующий день приходился праздник Урабон, когда полагается посещать могилы родственников. Куроэмон попросил настоятеля храма держать в секрете их появление Веда, но от объяснений уклонился. Вместе с Бункити они спрятались в укрытии. Жены Харады и Сакураи на кладбище пришли, но вдовы Саньемона и Рио почему-то не было, хотя им полагалось соблюдать обычаи самурайства. С наступлением часа собаки, промежуток времени от семи до девяти вечера, Куроэмон сказал Бункити. «Ну, пора отправляться. Теперь будем ходить, пока не сотрем ноги в кровь». И они направились в храм Хенрёдзи. Но по пути заглянули в Асакусу к богине Каннон. У ворот Каминари Куроемон сказал, «Видно, в монахе он все-таки не подался. Все равно ничего путного из него не вышло бы. Но от нас ему не уйти». Они обошли территорию храма, поклонились Каннон мысленно поблагодарили Сакураи. У здания сокровищницы покинули пределы храма. Несмотря на духоту, улицы были полны народа, вышедшего полюбоваться фейерверком. Кураемон и Бункити зашли в чайную, немного отдохнули и снова отправились в путь. Зеваки, по-прежнему задрав головы, глазели на потешные огни. Когда подошел час курицы, Бункити неожиданно дернул Кураемона за рукав и указал взглядом на стоявшего к ним спиной высокого парня, одетого в поношенное кимоно из простой материи, подпоясанное синим полосатым поясом хаката. Особый вид ручного ткачества, названный по местности на острове Кюсю, где этот вид ремесла процветал. Ни слова не говоря, они последовали за ним. Стояла светлая лунная ночь. Парень свернул на улицу Каяма и пошел по улице Сио. пересек Хантё и дальше по набережной кукутё через мост Рюканбаси проследовал на Камакурагаси. Прохожие попадались редко. Куроэмон обмотал лицо полотенцем и изображал пьяного. Бункити делал вид, что провожает его. Они, тем не менее, неотступно следовали за парнем. Близился час крысы. «Двенадцать часов ночи». прохожих стало еще меньше. Улучив подходящий момент, когда поблизости не было ни единой живой души, Куроэмон подал Бункити знак, и они в едином порыве бросились на шагавшего впереди парня, скрутили ему руки. «Вы что?» — закричал тот, но шевельнуться уже не мог. Они вцепились в него словно клещами. Парень поволок их за собой в придорожную аллею. Приглушенно, но яростно, Куроэмон произнес. Я Уруэмон, младший брат Ямамото Санимона, убитого тобою год назад. Скажи, откуда ты родом, назови свое имя и прощайся с жизнью». «Вы, видно, обознались. Я родом из Сенсю. Меня зовут Тарадза. Знать ничего не знаю». «Эй, Комедза. я помню даже твою родинку под глазом. Шутки в сторону». Узнав Бункити, парень сник, словно трава на морозе. «Это ты, Бункити?» Вытащив из-за пазухи припасенную веревку, Куроэмон живо связал парня. «Ладно, хватит рассусоливать. Беги на Тянамидзу, усадьбу Сакаи, да поживее. Слушаюсь», — ответил Бункити и поспешил на улицу Несеките. В доме Сакаи еще бодрствовали. Рио только что вернулась и еще не успела переодеться в домашнее платье, как старая госпожа прислала за ней слугу. Рио Абула Дзори, «Сандалии из соломы или бамбука». И засеменила по галереи. Приходил посыльный, заболела твоя мать. Сказала ей госпожа, «Причина уважительная, я отпускаю тебя, хотя работы в доме полно. Иди, но непременно возвращайся, хотя бы даже и ночью. Завтра отпущу тебя снова». Рио поблагодарила и ушла, не переодеваясь. Надо было поскорее выяснить, кто приходил. Сказали одет в бумажное кимоно без подкладки, подпоясан черным поясом дзюсу. То есть дешевым поясом низшего качества. И вдруг она увидела Бункити, которого запомнила с тех пор, когда провожала брата и дядюшку. Сразу поняла, что болезнь матери всего лишь предлог. За их встречей в коридоре наблюдали любопытные слуги. «Ах да, забыла нужную вещь», — пробормотала Риё, и бросилась в свою комнату. Заперла дверь, открыла корзину, достала нужную одежду и на самом дне нащупала короткий меч, тот самый, что был у ее отца Санимона на последнем дежурстве. Завязала все в платок и выбежала из дома. По дороге Бункити рассказал, как удалось отыскать, наконец, злодея и как отвели его в храм Гадзингахара. гахара Придя на место, Рио поняла — Тут не до переодевания, надо поскорее достать оружие. Пришла Рио, дочь Саньемона, сказал Куроемон, обращаясь к злодею. Признавайся, ты убил Саньемона. Назови свою родину и имя. Злодей поднял голову, посмотрел на Рио. Да, это конец. Теперь запираться нечего. Я действительно ударил господина Ямамото, но убивать не убивал. Напал же, потому что проигрался все бугато. Азартная игра. И нуждался в деньгах. Родина моя — Идзуми, уезд Икута, деревня Уэнахара. Отца зовут Киттибэй, меня — Тарадза. Именем Камедза я назвался при поступлении на службу в дом Сакаи. Позаимствовал его у одного слуги из Кисю, с которым играл все бугато. Больше мне сказать нечего. поступайте, как знаете». «Ладно», — произнес Куроемон, переглянулся с Рио и Бункити и развязал веревку. Все трое не спускали глаз с Тарадзо. Он встал, и, освобожденный от пут, вдруг изогнулся, как зверь, готовый прыгнуть на добычу, бросился на Рио и хотел было бежать. Но Рио, держа меч на готове, успела отступить и нанесла удар Тарадзо. Меч — Рассек его от правого плеча до груди. Тарадза пошатнулся. Рио нанесла еще удар и еще. Тарадза упал. Отлично. Теперь я его прикончу. С этими словами Куроемон пронзил ему горло и обтер свой меч его рукавом. Затем велел также обтереть меч и Рио. В глазах у обоих стояли слезы. У Хэя при этом не было. Только и сказала Рио. Бункити вызвали к главному чиновнику государственного надзора дома Сакаи, где бывшего слугу возвели в ранг вассала Ямамото Куроэмона и постановили за похвальное усердие пожаловать ему звание Коя невысокий ранг служилого самурая, выдать четыре рёд денег и земельный надел на два лица. С этого времени он стал носить фамилию Фуканака и занял должность лесного объездчика в поместье Сакаи. в Нижнем Сугамо. 78-летний Есира Тара Хираката, ученый как у Гакуся, 1758-1841, специалист по отечественной словесности, сложил в честь Куруэмона Ирьё хвалебную оду. На празднике поминовения душ вновь встретятся отец и сын. К счастью, Некому было наводить критику и сочинять пародии на Эсира, поскольку Ото Ситиэмон скончался 12 лет назад. Ото Ситиэмон, 1749-1832. Сатирик, автор многочисленных пародий. 1913 год.